— Не сердись, Уил, радость моя, — мягко сказала она. — Я не хотела. Утром купишь себе еще. Успокойся, дорогой. Но Мабул злобно толкнул ее и снова употребил то же самое слово. И это добило миссис Мабул окончательно. К внезапным переменам в настроениях мужа она привыкла. Не будь у него этих прихотливых, как у пятилетнего мальчика, падений и взлетов, она, быть может, не так сильно любила бы его. Но до сих пор он не сквернословил в ее присутствии. И все же она еще раз взяла себя в руки, и, не обращая внимания на его взбешенное лицо, попыталась нагнуться к нему, дотронуться до его лба, погладить редкие рыжеватые волосы, так, как представляла в мечтах. — Я о другом собиралась поговорить, дорогой, — терпеливо сказала она. — Я хотела... — Слава Богу, что о другом. Жалостно оборвал ее Маблу. Если ты пришла за тем, чтобы опрокинуть бутылку, то ты еще дурнее, чем я думал. — О, Уилли! Миссис Маблу снова заплакала. А Уилли, Уилли! — передразнил он ее, кипя от досады. — Не надо, Уилли. Будь добр, послушай меня. Я хотел сказать тебе, что все знаю, и что это меня не пугает. Меня ничего не пугает, дорогой. Я к тебе отношусь нисколько не хуже. Она сумела произнести эту длинную, по крайней мере, длинную для нее, речь лишь потому, что Мабл, услышав первые же слова, онемел. Сцепившись в подлокотнике кресла, он в ужасе смотрел на нее. Наконец он заговорил, вернее, лишь захрипел натужно, в горле пересохло, сердце стучало, как паровой молот. — Как? Как ты догадалась? — Не то, чтобы догадалась, дорогой, я просто чувствую. Но ты не хочешь меня понять, дорогой. Я только хотела сказать, что тут ничего нет такого уж страшного. Смех мабло прозвучал в темноте зловеще. — Ничего страшного, говоришь? Что ж, тебе виднее. Нет, дорогой, ты меня не так понял. Я хотел сказать, не страшно, что я это знаю. О, Уилли, любимый. Но мистер Мабл опять засмеялся. Смех его походил на злобное рычание. Если ты догадалась, то завтра догадается половина Лондона. Завтра? А до сих пор этого разве никто не знает? Дура! Если бы знали, сидел бы я сейчас здесь. Нет, родной, я думала, может, просто подозревают. Подозревать тут нечего, или знают, или не знают. Но откуда же? Если бы молодой Мидлен... Мидлен? Ах ты о своем племяннике, который к нам приходил. Он, кстати, помог тебе? Я столько раз собиралась спросить. был неподвижно смотрел на темный силуэт жены, едва различимый во мраке. А лица ее он не видел. Его не отпускал унизительный страх. Может, она его испытывает? Или он сам все-таки что-то испортил, просмотрел, какой-нибудь пустяк? На какой-то момент первый вариант показался ему более правдоподобным. «Чертова ведьма!» — рявкнул он. «Что ты со мной делаешь? Зачем ты это спрашивала?» Голос его дрожал от нервного напряжения и от страха. Миссис Мабл молчала. Она была слишком поражена, чтобы выдавить из себя хоть слово. Маббл смотрел на неподвижную тень, которая возвышалась над ним. Его охватил панический ужас. Это... «Это в самом деле Энни? Или... или...» Пытаясь защититься от наваждения, он, не помня себя, отчаянно взмахнул кулаком и изо всех сил ткнул в этот сгусток тьмы. И с облегчением ощутил, что рука его встретила мягкую плоть, и услышал крик Энни. Вскочив с кресла, он наносил ей удары снова и снова. Кресло перевернулось, стакан и сифон упали, рассыпавшись на массу осколков. Пытаясь уклониться от жестоких, хотя и неумелых ударов, Энни, тихо вскрикивая, бросалась то в один, то в другой угол, но он ее настигал и бил, бил все свирепея. О, Уилли! Не надо, Уилли! — один удар случайно удался лучше других.